Из всей энергии, протиснувшейся сквозь узкие энергетические каналы, львиная доля идет на поддержание целой гирлянды бесполезных гирек. Большая часть свободной энергии оказывается задействованной на целый ряд нереализованных потенциальных намерений, планов, которые только отягощают. Для того, чтобы освободить ресурсы, необходимо либо выбросить часть потенциальных намерений, либо запустить их реализацию. Очень обременительная гирька – учеба, в смысле зубрежка. Если намерение направлено на то, чтобы набить голову информацией, создается большая напряженность. Намерение в этом случае не реализуется, а нагнетается – Движения нет, есть только напряжение Знание, в отличие от данных, усваивается только в действии, на конкретных примерах, когда намерение реализуется Все дело в направлении намерения, его нужно переориентировать, пассивное превратить в активное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 тогда сразу же освободятся резервы энергии намерения, что позволит двигаться дальше. Цель активизирует энергию намерения в процессе реализации. Чтобы отыскать свою цель, необходимо обладать достаточной степенью свободы, а это прежде всего свобода от обязательств перед другими и самим собой. И прежде всего, для успеха этого дела необходимо освободиться еще от одной гирьки. Нужно позволить себе пока не иметь своей цели. Для ее поиска требуется наличие свободной энергии. Вот чем следует заняться в первую очередь. Освобождая задействованные ресурсы, вы получаете ощутимый прирост силы. Раньше, если вы отдавали энергию маятникам, например, алкогольному, табачному, то теперь эта энергия в вашем распоряжении. Раньше вы расходовали энергию на озабоченность и беспокойство. Теперь эта энергия трансформировалась в решимость действовать. Раньше вы тратили энергию на колебания и сомнения, мучились вопросами о том, правильно ли поступаете. Теперь... Вы сами определяете, что для вас является правильным, а что нет Раньше энергия уходила на переживания и обязанности, связанные с чувством вины Теперь эта энергия свободна Раньше вас мучила необходимость подтверждать свою значимость Теперь вы позволяете себе жить в соответствии со своим кредо И вам легко все прежние расходы превратились в доходы, в энергию намерения, с помощью которой вы можете формировать свою реальность. Представьте себе, что из самого центра вашего тела выходят две горизонтальные противоположные стрелки. Одна направлена вперед, другая — назад. Стрелки выходят из вашего тела и выступают сантиметров на 20-30 или больше. Теперь мысленно поверните стрелки одновременно переднюю вверх, а заднюю вниз, так чтобы они встали вертикально вдоль позвоночника. Вы сразу почувствуете, как энергетические потоки заметно оживились, а в теле появилось расслабление и легкость. Попробуйте поворачивать ключ много раз в течение дня Особенно, когда вы чем-то озабочены Вы сразу заметите, что ключ сбрасывает зажимы Мы все постоянно находимся под гнетом больших или малых проблем Гнет автоматически отражается на мышцах Вот вы идете и размышляете о чем-то гнетущем, беспокоящем, неприятном В этот момент вспомните про ключ и поверните его Вы убедитесь, что какие-то мышцы были напряжены А теперь они расслабились И вы почувствовали облегчение Выполняя любые физические упражнения Следует фиксировать внимание на восходящем и нисходящем потоках Если к этому еще добавить визуализацию процесса, когда вы прокручиваете в мыслях слайд о том, что ваша энергия намерения с каждым днем все больше возрастает, то гимнастика становится гораздо эффективнее. «Энергия намерения по индукции увеличивает сама себя». Каждый день давайте себе установку. Моя энергия намерения с каждым днем все больше возрастает».